Глава 10 Стилист, которого порекомендовала Лидия, появилась на следующий день ровно в 10 утра, ворвавшись в квартиру по звону будильника. «Думаю, нужно отметить, что к этому времени я только-только разлепила веки, а моё состояние можно описать хуже, чем сонное. Но всё это цветочки. Стоило только проснуться и встретиться взглядом с ярким солнцем за окном, я вспомнила, какой сегодня день». Точнее, не так. Какую роль буду играть этим вечером? Роль настоящей жены. Спутницы жизни. Этим официальным термином есть рабочее название. Игрушка. Предмет мебели. Личный аксессуар. Вряд ли богатый и беспринципный партнер Мужлана не поймет цели моего нахождения. Они все слеплены из одного теста. Понимают, для чего нужно заказывать столик в дорогущем ресторане, для чего нужно приводить с собой красивых жен, обвешанных кучей драгоценностей, сверкающих в свете ламп. Всё это так предсказуемо и так банально. Я читала о чём-то подобном в книгах, о том, как героиня с неохотой принимала подарки ухажёра, как он использовал её в своих целях. Но всё это сказки, выдумки писателей. Вряд ли кто-то сталкивался с подобным в реальной жизни, Вряд ли кого-то насильно выдали замуж ради собственной выгоды, как меня. союзники на этот день, так я мысленно назвала стилиста, мне попалась женщина лет 30 с красиво уложенной деловой прической в офисном черно-белом платье. Она быстро подобрала не только красивое платье в пол цвета морской волны, но и аксессуары. А также насильно заставила меня пойти в салон красоты, чему я сильно противилась. Но в итоге пришлось поддаться, как бы тошно мне не было. «С Глебом Олеговичем мы пересеклись ближе к половине шестого. Он встретил меня у дверей салона красоты после всех процедур, маникюра, педикюра, макияжа и прически. Мужчина улыбнулся уголками губ, приветствуя меня, и проводил к машине. Надоедливые охранники, представленные к нам с самого утра, передали меня мужлану буквально из рук в руки, будто я смогла бы сбежать». Как обычно, мы ни о чём не разговаривали. Ехали молча вплоть до места назначения. Я не спрашивала, с кем нам предстоит ужинать, а он не дал мне никакой подсказки. Ну ничего, буду импровизировать. Мы подъехали к парадному входу ресторана всего за 20 минут. Свет прожекторов, красная ковровая дорожка до дверей и приветливый персонал сразу создали ощущение, что здесь простым смертным, не имеющим достаточно денег для оплаты по счёту, не рады. Мужлан помог мне вылезти из машины, не помяв длинное платье, и подал локоть. Какой галантный, приветливый. Он тоже сегодня играет роль прекрасного мужа. Сколько же фальши видно на холодном лице, сколько пафоса чувствуется в жестах, прикосновениях и даже шаге наравне со мной. Он даже на входе демонстрировал своё приобретение в моём лице. Это ощущение красивого декора оказалось доуду противным. «Добрый вечер, Глеб!» – услышанный мужской голос отвлёк меня от разглядывания дорогого зала ресторана. Среднего роста брюнет на вид того же возраста, что ему желан, протянул руку мужу, а затем опустил голову и обратил внимание на меня. Да, разница в росте между нами значительная, даже высокие каблуки не сыграли толком никакой роли. «Аркадий Борисов. Он взял мою покоящуюся на весу ладони и потянул к своим губам. «Очень приятно познакомиться с женой Глеба». Ничего себе! Он даже улыбнулся. Почти искренне. Только наигранность всё равно сочилась из голубых глаз, оглядывающих меня с головы до ног. Задержался на чуть приоткрытом декольте. Вот пошляк. Но возмутиться мне никто бы не дал. Не для того я здесь, а устраивать сцены нет смысла. «Ксения, познакомься, это Алевтина, жена Аркадия». Вновь меня отвлекли от размышлений. Вновь вытащили из кокона, в котором мне было так хорошо и спокойно. Мужлан указал рукой на женщину средних лет, которую я почему-то не сразу заметила за спиной брюнета. «Очень приятно. Приветливо, по крайней мере, мне так показалось», — проговорила я, желая тут же протянуть руку, но она обошлась кивком головы. Женщина посмотрела на меня странно, столикой нездорового интереса, окинув быстрым, оценивающим взглядом. «Наверное, мне показалось, но выглядела она не особо здорово, то ли побледневшее лицо, контрастирующее с загорелым оттенком её кожи, то ли странно изучающий взгляд, карьих глаз не давали покоя. Взрослая мадам со своими манерами и порядками одета роскошно и со вкусом. Обычно таким женщинам завидуют, пытаются подражать. Только мне почему-то захотелось её пожалеть». Сложилось ощущение, что она оказалась в столь ужасном положении по той же причине, что и я. Такой же предмет интерьера. Тот же сознательный поступок. Нас провели в отдельную кабинку, где не слышно неумолкаемых голосов посетителей. Мне стало как-то спокойней. Но это не мешало запаху вкусных, незнакомых мне блюд распространяться в каждый уголок. «А что говорить о самом интерьере?» Не нужно лишних слов, чтобы лишний раз восхититься небольшим, но достаточно дорогим на вид помещением, отделанным красным бархатом, куда проводили нас с мужланом и Аркадия с женой. Они бы ещё сюда повесили люстру, как в театре, выглядело бы на все сто. Еду тоже подали быстро, буквально через десять минут, как только мы уселись за стол». Мне показалось странным, что нам даже не принесли меню, но, как оказалось в итоге, Глеб Олегович заказал всё заранее, даже для меня блюдо заказал. Жаль, что он не угадал мои вкусовые предпочтения. Я терпеть не могу рыбу, тем более красную. Фу. И как это есть? Мне давиться? Делать вид, что я в восторге от подобных изысков? Итак, я считаю, что в этом месяце следует сократить расходы. Мы рискуем остаться практически без прибыли. «Услышала часть разговора мужчин. На самом деле я старалась не вслушиваться в их перепалки, а делала вид, что меня всё устраивало, порой даже улыбалась, или же глядела на спутницу Аркадия, которая с удовольствием прожёвывала морские деликатесы. От этого вида чуть не вывернула наизнанку. Уже лучше буду смотреть на мужчину». «Я предупреждал тебя, Глеб, что после слияния компании нам будет непросто». «Интересно, он имел в виду компанию отца?» Никто не говорил, что будет легко. Серьёзно начал мужлан. Стоит только рыпнуться в другую сторону, как люди начнут расходиться к конкурентам. И так в последнее время они сильно расслабились. Нужна хорошая мотивация. Зачем держать таких людей? Не сразу поняла, что этот вопрос прозвучал не от какого-то мимо проходящего официанта, не от жены Аркадия, а от меня. И какого чёрта я вообще открыла рот? Неужели здесь настолько скучно, что обсуждение рабочих вопросов показалось куда интереснее, нежели ужин в морском стиле? На этот вопрос я могла ответить только утвердительно. «Да, чёрт возьми, здесь скучно». Мужчины тут же замолчали и резко повернули в мою сторону головы. Лица мужелана не видела, а вот его партнёр вновь как-то странно улыбнулся во все свои 32 зуба, с какой-то толикой скептицизма. Даже его жена практически присоединилась к мужу, только в её глазах виднилось что-то другое. «Предостережение, что ли?» «Нет, вряд ли. Наверное, показалось». «А что вы предлагаете, юная леди?» поинтересовался Борисов, скрестив руки на груди. «Тут же хочется доказать, что я не несу всякий бред, а хочу предложить конструктивные идеи, полезные». В глубине души уже сто раз пожалела, что вмешалась в мужской разговор. которая меня совсем не касался, но назад дороги нет, а отступать поздно. «Вы говорите, не стоит увольнять. А чем занимаетесь вы сами?» Я также постаралась скрестить руки на груди, только в отличие от Аркадия не заваливалась на стуле в развязной позе. «Ты серьёзно?» – неверующе подал голос мужлан. «Вполне», – не глядя на Глеба Олеговича, продолжаю пламенную речь, коря себя за проявленную смелость – Вы сидите в офисе с утра до ночи, моделируете ситуацию, в то время как некоторые работники не всегда выполняют свои обязанности. Если не хотите увольнять, то можно урезать зарплату халтурщикам. Они поймут свою ошибку, станут работать усерднее и быстрее. Соответственно, вас ждет больше прибыли. Если не поймут, то уйдут, но это только на руку. Вы же сможете нанять более работоспособных людей. Разносить конфиденциальную информацию о вашей компании не имеют права, Все работники должны подписывать договор о неразглашении при приёме на должность. Проговаривая эти слова, я чувствовала себя какой-то важной личностью, чьим мнением интересуются и к кому прислушиваются в первую очередь. Ощущала на себе любопытный, но теперь уже лишённый скептицизма взгляд Аркадия и шокированный, немного неверующий, Алевтины. И Иколки, цепки, пронизывающие насквозь мужлана — Он чувствовался гораздо чётче и ярче других, словно муженёк, готов проделать во мне дыру. Иностранность это не пугала. «Я никогда не шёл на сокращение без особой надобности», — проговорил мужлан. «Разве сейчас не особая надобность?» Я повернулась к мужу и посмотрела в тёмные глаза. Мне показалось, что мужчина не особо обрадовался моему энтузиазму. Или ключевое слово здесь «показалось». «Слушай, Глеб», — вмешался Аркадий, — «твоя жена дело, говорит?» «Не нравится мне эта идея. Мы не будем увольнять людей. Проведём проверку, сделаем предупреждение. В конце концов, никто нам этого не запрещал. Давай попробуем». За столом воцарилась тишина. Мужелан бубнил себе под нос и, достав планшет, начал что-то искать. Аркадий наблюдал за партнёром и тут же вступил в дискуссию, когда Глеб Олегович показал ему изображение на экране. Они говорили о чём-то возмущённо, жестикулировали, но в итоге пришли к единому выводу, а точнее к моим словам, которые в конце концов оказались полезными. «Глеб, тебе повезло с женой, так молодая уже знает толк в бизнесе». «Ты не представляешь, насколько». согласился с ним мужлан, но в отличие от товарища в словах не слышалось той правдоподобности. Его голос звучал ровно, также низко, но всё-таки слегка опасно, что совсем меня не порадовало. Складывалось ощущение, что я совершила какую-то ошибку. Блин, что не так? Хотела же как лучше. Только кто меня просил об этом? Я встретилась с опасным взглядом мужа, понимая, что смотрел он лишь на меня, не отрываясь. Со стороны, возможно, подобная сцена между супругами выглядела бы мило, но только мы вдвоём понимали, что, оказавшись в нашей квартире, не смогу идти спокойно в комнату, не лягу спать, вспоминая события сегодняшнего дня. Нет, всё гораздо сложнее. И что меня ждёт в стенах огромного пентхауса, неизвестно. Явно ничего хорошего».